Часть седьмая. Русский с тифтоном. Братья навек. 01 марта 15 февраля 1904 года. Санкт-Петербург, утро. Дворец великого князя Александра Михайловича. Набережная реки Мойки 106. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Похоже, Николай не выдержал и кое-что рассказал о гостях его сестры, своей супруги Александре Фёдоровне. Но ну женщины, как известно, существа любопытные. Не даром из-за женскую любопытность на земле начались все несчастья. Это я огражданки Пандоры, которая совала свой нос туда, куда не надо. Скорее всего, именно изнывающая от любопытства императрица заставила супруга прислать нам частную повестку с приглашением на чай. В бумаге, подписанной камер-фурьером, указывалось время и место, куда нам следовало прибыть. Царь изволил чиёвничить в 17:00, при слову The English Five o'clock. И быть к этому времени мы должны были в передней зале зимнего дворца. На счет формы одежды, которая обычно указывалась в частной повестке, не было ни слова. Наверное, Николай знал о том, что мы прибыли совсем недавно, так что парадными костюмами и платьями просто не успели обзавестись. По совету Ксении наши дамы подобрали в ее гардеробе платье, приличествующее визиту в царский дворец, а я взял на прокат у Дмитрия Семеновича его выходной костюм тройку. Мы с ним были примерно одной комплекции роста. Так что выглядел я вполне презентабельно. За полчаса до назначенного времени к дворцу великого князя Александра Михайловича были поданы два вазка дворцового конюшного ведомства. В первом разместились наши дамы, во втором я с двумя бойцами нашей охраны. Сопровождаемые казаками собственного ЕИВ конвоя, мы отправились в гости к царю. Нас высадили у так называемого Солтыковского подъезда. Его ещё называли подъездом его императорского величества Зимнего дворца. Я оценил внимание императора. Салтыковская лестница вела прямиком в покои императора на втором этаже северо-западной части дворца, от малахитовой гостиной до угла фасада. Пройдя мимо пожилого дворцового гренадёра в высокой меховой шапке, мы поднялись на крыльцо и вошли в высокую дверь. По красной ковровой дорожке поднялись на второй этаж. 10 лет назад Николай II, переехавший в Зимний после смерти отца, Приказал по своему вкусу переоборудовать помещение второго этажа, которое ранее занимала жена Николая I, императрица Александро Федоровна. Главным дизайнером в этом переоборудовании стала сестра супруги императора Елизавета Федоровна. В результате получилось довольно неуютное жилище в стиле модерн. В передней зале нас встретил старый знакомый генерал Шеринкин. Он сердечно поздоровался со мной и Ниной Викторовной и сделал комплименты Рине. Евгений Никифорович пригласил нас пройти в столовую. Император Николай сидел за столом. Рядом сидела императрица Александра Федоровна и две старшие дочери – девятилетняя Ольга и семилетняя Татьяна. Две младшие – четырехлетняя Мария и двухлетняя Анастасия – отсутствовали. Николай представил нас супруге дочерям. Как я успел спросить у Шеринкина, царь не открывал своим близким нашей навременное происхождение, сказав лишь о том, что мы прибыли из далека. Но все равно императрица, которая слышала о нас много интересного, С любопытством поглядывала в нашу сторону. Она была на третьем месяце беременности и по всей видимости мучилась токсикозом. Сидя за столом, она с явным отвращением смотрела на еду. Даже её любимые горячие калачи, завёрнутые в салфетку, не вызывали у неё аппетита. Впрочем, от Ксении я слышал, что Александр Фёдорович вообще ел мало, предпочитая, чтобы ей подавали еду отдельно от всех. Сегодня она сидела за общим столом, Скорее всего, потому что это была её затея, вызванная обострённым любопытством. Чувствуя некоторую неловкость от поведения супруги, Николай старался развлечь нас, рассказывая забавные охотничьи истории. Наша многоопытная Нина Викторовна быстро уловила нить разговора и исправно поддакивала, смеялась там, где необходимо, и скоро за царским столом обстановка разрядилась. Девочки, слушая Антонову, звонко смеялись её шуткам, а Ирина, преодолев некоторую скованность, тоже включилась в беседу. Скоро разговор коснулся ее скромной персоны. Николай поинтересовался ее родителями. Ирина рассказала о своем отце, который был профессиональным военным, имел чин гвардии полковника и командовал десантно-штурмовым полком. Я хорошо знал эту часть. В 2000 и 2001 годах в нем срочную службу служил мой старший сын. Дислоцировался этот полк в окрестностях Пскова. Десантники побывали в Чечне, где прославились своим мужеством и стойкостью. Но всего этого я, естественно, Николаю рассказывать не стал. Тем более, что царя больше заинтересовало название полка. "Господин Тамбовцев, а что такое десантный штурмовой полк?" спросил он. "В чём его отличие от обычных пехотных полков?" Как мог я попытался объяснить императору Николаю боевые задачи воздушных десантников. Конечно, ему было трудно понять такие вещи, как вертикальный охват, десантирование с воздуха и прочие премудрости, о которых здесь после полёта братьев Райт только-только начинают догадываться. Наконец Николай, выслушав все мои объяснения, задумчиво произнёс: "Но, «Ну, господин Тамбовцев, такие части, забрасываемые по воздуху во вражеский тыл, не могут быть особо многочисленны. Рота, может быть, батальон не более, да и противник в своих тылах соберёт превосходящие силы, и ваш так называемый десант погибнет в окружении". "Бывает и так, ваше императорское величество", кивнул я, "но чаще случается наоборот. Десантников заранее готовят к битве с превосходящим противником". Обычно задачи десантной штурмовой части высадиться в тылу врага возле какого-нибудь важного объекта, например, моста через широкую реку Горного перевала или узла дорог, захватить его штурмом и удерживать в своих руках, несмотря ни на что, до подхода основных сил. Я вас понял, кивнул Николай. В нашей армии тоже есть целый корпус, именуемый гвардейским, и состоящий из подобных частей. Есть гвардейские полки в составе гвардейского корпуса. Вы говорите, что полк не только гренадерский, но еще и гвардейский? Я кивнул, и император с одобрением посмотрел на Ирочку. Мадмуазель происходит из очень хорошей семьи, сказал он. Один такой полковник для нашей армии стоит больше трех заштатных генералов. Тут я был полностью согласен с царем. Поговорили и о моей скромной персоне. Я рассказал, что родился в Санкт-Петербурге на Кирочной улице, о своей работе в органах распространяться не стал. Зато мои рассказы о путешествиях по свету очень заинтересовали царя и его семью. Даже Александра Фёдоровна на какое-то время отвлеклась от своих мрачных мыслей и с вниманием слушала меня. Ну а девочки те были просто в восторге. Я смотрел на них, и моё сердце сжималось от боли. Ведь через 14 лет в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома купца Ипатьева, будь прокляты те, кто поднял руку на невинных детей, Нельзя допустить, чтобы в нашей истории повторилось что-либо подобное. Наверное, нечто похожее почувствовала Нина Викторовна. Она неожиданно поскучнела и с грустью посмотрела на царскую семью. Николай, почувствовав перемену в нашем настроении, поспешил закончить чаепитие и, извинившись, предложил супруге отправиться в спальню. Александра Фёдоровна попрощалась с нами, сказав, что ей доставило большое удовольствие наше общение. Ирина, которая не была опечальна, как мы, думая о том, что случилось в Екатеринбурге летом 1918, беззаботно болтала с Ольгой и Татьяной, сумев разговорить девочек. Она тоже поездила по свету, и её рассказы о разных чудесных местах звучали для великих книжон как волшебная сказка. Глядя на неё, я почувствовал, насколько она сама ещё молода. Девочки, непосредственно, как все дети, буквально вешались на шею тёти Иры. Вернувшийся вскоре Николай с улыбкой смотрел на них. под мозоль, сказал он. Вы понравились моим дочерям и супруге, поэтому я попрошу бывать у нас почаще и не в такой официальной обстановке. Но будьте осторожны. Я страшно боюсь огорчить мою Алекс и не хочу пока рассказывать ей о тех ужасных событиях, которые могут ждать нас в будущем. Это мой и только мой крест, и мне нести его в одиночку. Он посмотрел на нас с Антоновой. Господа, прошу вас, если со мной и Алекс что-нибудь случится, то позаботьтесь о девочках, они тоже точно ни в чём не виноваты. И ещё Ближайшими днями мы с вами встретимся и поговорим о тех делах, которые не обсуждаются при женщинах и детях. Думаю, это будет где-то послезавтра. Их его торкнул, подумал я, отклонившись. Точно тут в воздухе витает нечто, словно меразмы смерти. Ни у одного у меня на душе скребутся кошки. Но однако пора. Наше чаепитие в зимнем дворце затянулось. Мы тепло попрощались с царем еще раз, попросив его лишний раз не быть мишенью для террористов, и провожаемый генералом Ширинкиным вышли из зимнего дворца. Сев в вазки мы отправились в ставший нашим временным домом в Петербурге дворец на Мойке. 1 марта 1904 года. Вечер. Лондон. Даунинг-стрит 10. Резиденция премьер-министра Великобритании. Присутствуют: Премьер-министр Артур Джеймс Бальфур, первый лорд адмиралтейства Уильям Уолдгрейв и министр иностранных дел Британии Генри Чарльз Кит Пэтти Фитзморис. Джентльмены, я собрал вас, чтобы сообщить, что наши дела не просто плохи, они ужасны. Премьер-министр Его Величества обвел взглядом своих коллег. Если все будет продолжаться подобным образом, то нас ждет позорная отставка и проклятие потомков. Сегодня утро меня проинформировали о том, что русско-германский союз который всегда был кошмаром для нашей старой доброй Англии, это уже фактически неизбежная реальность. Вчера Кайзер прочел в Рейхстаге громкую речь о союзе двух великих арийских народов, а уже сегодня в Киле он должен быть на борту на везшего броненосного крейсера Принц Адольферд, лишь два месяца назад вошедшего в состав Кайзермарини. Как вы понимаете, эта морская прогулка закончится в Кронштадте. К счастью для Англии, у нее много друзей во всех странах, включая Россию и Германию. которым мы вынуждены приплачивать золотом за эту дружбу, пробормотал сэр Генри Чарльз Кит Пейтифицморис. "Ах, вы об этом", отмахнулся лорд Бальфур. "С тех пор, как Британия начала блестеть только свои интересы, у нас не может быть никаких друзей, кроме платных. Пока мы самая богатая страна в мире, нам не о чем беспокоиться. Если наши дела и дальше пойдут так, как сейчас, мы можем перестать быть самой богатой страной". Проворчал глава форени офиса. Кстати, джентльмены, что вам известно о передаче Германии острова Формоза? Ничего, сэр Генри, лениво ответил лорд Балфур. Может быть, вы просветите нас, сэр Уильям? Сэр Генри Чарльз Кид Паттифицморс открыл толстую папку из крокодиловой кожи и достал оттуда несколько листков бумаги. Итак, джентльмены, наши добрые друзья в Петербурге передали в наше посольство информацию. О том, что в условиях мирного договора с Японией будет входить передача острова Фармоза в аренду Германии и России сроком на 99 лет. За счет арендной платы Япония покроет свои долги перед германскими банками и консубсидионные выплаты России за ворованные неспровоцированные нападения. Сэр Генри отложил сторону один листок, взял следующий. Так как России половину Фармоза нужна примерно так же, как заяц у рыбий хвост. То уже следующее соглашение между Россией и Германией будет о передаче русской доли Германской империи. Взамен немцы выплатят часть суммы наличными, и это закроет русские долги перед французами. Кроме того, немцы построят в России несколько десятков самых современных заводов, обеспечат их инженерными кадрами и обучат местный персонал. Ничего личного, только бизнес. Э -э, вы уверены, что японцы сразу согласятся с условиями русских? Проворчал первый лорд адмиралтейства. Вы не хуже нас знаете, что русские почти уже дожали японцев, и те опасаются, что в случае затягивания войны условия мирного договора будут еще тяжелее. Вместо сэра Генри ответил премьер-министр. После этой войны Японии будет бедна, как церковный мышь, а нам они должны во много раз больше, чем немцам. Сэр Уильям, подготовьте план захвата островов Фармозо нашим флотом. Сэр Генри, объявите всем, что это обеспечительная мера, гарантирующая возврат Японии предоставленных нами кредитов. соответствующими процентами и пенями, разумеется. Мы не филантропы, готовы прощать долги. Кстати, сэр Уильям, как там ваша марокканка? Сэр Уильям Уолдгрейв кивнул. Четверо суток назад марокканка покинула Гонконг и имея на борту отряд морской пехоты под командованием майора Маккейна. Морские пехотинцы отряда подготовлены для ведения рукопашной схватки в корабельных помещениях. Коммодор Левис Бейли сопровождает их на кресле второго ранга Тейлбот. Вы не могли бы рассказать об этом немного поподробнее, сэр Артур Бальфур скептически посмотрел на своего собеседника. От идея захватить неповреждённый боевой корабль противника в открытом море попахивает откровенной авантюрой. "Это всё майор Маккей", сказал сэр Уильям, как человек абсолютно лишённый сантиментов, он предложил свой план. "Морские пехотинцы на мароканке будут замаскированы под русских обывателей. После начала войны мы задержали несколько пароходов, принадлежащих доброфлоту КВЖД, Под предлогом соблюдения нейтралитета русские же захватывают британские торговые суда. В ответ премьер-министр покачал головой. Ответ заведомо неравноценен, сэр Виллем. Сравните их торговый судоходство и наше. Тем более, что теперь, когда достроено КВЖД, русские вообще перестали нуждаться в морских перевозках на Дальний Восток через Суэцкий канал и Индийский океан. Но это хоть что-то, так что продолжайте. Спасибо, сэр Артур, кивнул первый морской лорд. Итак, французская парусно-винтовая шхуна, зафрахтованная миссии Красного Креста, везет в дальние русских некомбатантов, которых мы отпустили в знак доброй воли. При виде нужного нам русского корабля свое слово скажет командер Бейли, поскольку он видел корабли из кадра Ларионова своими глазами. Потом при помощи сдвижного балласта команда марокан кимитирует крушение. Часть потерпевших крушение будет заранее размещена на борту Телбота, и русским будет предложено принять участие в спасении соотечественников. У их командира просто не будет другого выбора, как начать поднимать людей со шлюпок к себе на борт. А ушанид совсем не лишены сантиментов, и тут сработают люди майора Маккейна. Не пойдет, сэр Вильям, покачал головой сэр Генри. Русские заметили, что в шлюпках лишь взрослые мужчины, ведь они же не совсем идиоты. Не совсем так, сэр Генри. Майор Маккейн подумал и об этом, и между прочим, в первую очередь ответил первый морской лорд Великобритании. Майор 15 лет служил в Гонконге, прекрасно знаком с тамошними нравами. За небольшие деньги он купил два десятка китаянок и столько же их детёнышей, и как мне доложили, прекрасных выдрессировал. Как я уже говорил, майор совершенно лишён сантиментов. И он их купил, чуть не поперхнулся сер Генри Петти Фитцморис. Вы ничего не перепутали. Сейчас какой век на дворе, 16-й или 20-й? Успокойтесь, дорогой сер Генри, спокойно ответил сер Артур Джеймс Бальфу. У вас профессиональная деформация сознания. Неважно, что вы говорите на всяких там конгрессах и конференциях, всё это для обывателей, готовых слушать любую чушь. Важны лишь интересы Британской короны. Эти вообще китайцы это почти обезьяны. И, сэр Уильям, телеграфируйте в Гонконг. Пусть этот майор, если он настолько лишён сантиментов, сделает так, чтобы после этого дела вообще не осталось свидетелей. Премьер перевёл взгляд на министра иностранных дел. Сэр Генри, как ваши дела в Петербурге? Скоро ли мы узнаем имя нового русского монарха? Достаточно скоро, сэр Артур кивнул тот. Через наших людей в охранном отделении мы связались с неким Евназефом, руководителем боевой организации социалистов-революционеров. Акция намечена на 10 апреля, день православной Пасхи. "Необчём так долго", удивился лорд Бальфур. "Нельзя ли ускорить этот хех, процесс? Мы каждый день несём потери, финансовые и моральные". Вы хотите просто убрать царя Николая или заменить его устраивающим нас всех лицом? Вопросом на вопрос ответил сэр Генри. Я предпочёл бы второе, ответил британский премьер. Министр иностранных дел Великобритании вздохнул. Тогда сэр Джеймс, вместе с царём нужно убрать ещё нескольких человек. Министр внутренних дел Фон Плеве, новый командующий ещё гвардии великого князя Сергея Александровича, министр иностранных дел Дурнаво, начальник императорской охраны генерал Ширинкина. вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну. Заметив скептическое выражение лица премьера, Генри добавил: "Всё дело в последней. Мать нынешнего императора весьма умный и властной особа. Если она пока себя никак явно не проявляла, то это ещё ничего не значит. У неё и так огромное влияние, а с помощью всех вышеперечисленных лиц она свободно сможет посадить на русский трон любого угодно её человека". Мои люди предполагают, что в первую очередь она попробует уговорить принять трон своего младшего сына Михаила. Правда, молодой русский принц отчаянно увиливает от самой этой идеи, но слова матери могут побудить его изменить своё решение. В этом случае руками сына будет править сама Мария Фёдоровна. Запасным вариантом может являться её юный внук, сын её дочери Ксении и великого князя Александра Михайловича. Тогда счастливый отец станет регентом до совершеннолетия сына. И тот и другой вариант и для нас скорее хуже, чем улучшит ситуацию. Кстати, сэр Генри, а вы знаете, где сейчас находятся великие князья Михаил Александрович и Александр Михайлович? неожиданно спросил первый лорд адмиралтейства. В Петербурге ходят слухи, что они вместе с великой княгиней Ольгой поехали в увеселительное путешествие на Кавказ, ответил тот. А в чём дело? По моим данным, а уехали они вовсе не на Кавказ. Агентам военно-морской разведки удалось узнать, что 24 февраля Поезд великих князей прибыл в порт Артур. На следующий день все они, включая принцессу Ольгу, вышли в море с русским броненосным флотом, который направился на rendezvous с эскадрой нашего злого гения, адмирала Ларионова. Наши агенты считают, что великий князь Александр Михайлович уполномочен с арьером вести с Японией прямые мирные переговоры, а Михаил с Ольгой там просто для отвода глаз. Тем более, джентльмены, кивнул сэр Генри. Мы должны быть уверены, что никто из друзей адмирала Лареонова не окажется вдруг на русском троне. Для нас это может означать катастрофу. Пока же наш кандидат великий князь Кирилл Владимирович, а остальные варианты должны быть исключены. Вы так и не объяснили, почему покушение должно произойти именно на Пасху, проворчал премьер. Сэр Джеймс, пасхальные торжества для русских это не только религиозный праздник, но ещё и своего рода спектакль, начинающийся с вечера предыдущего дня, принялся тот объяснять. Именно в этот день положение всех интересующих нас людей будет известно заранее с высокой точностью, что поможет бойвикам Озеф одновременно совершить несколько акций. Хорошо, джентльмены, кивнул премьер. Только позаботьтесь, чтобы никто из великих князей или княгинь, находящихся сейчас под ле мистера Ларионова, не смог добраться обратно в Петербург. Дело это имеет весьма важное значение для Великобритании, так что ставьте меня немедленно в известность в случае каких-либо изменений в обстановке. В случае нашей неудачи Англии неизбежно придётся воевать с союзом России и Германии, имея в помощниках склочную Францию, дряхлую Турцию и, возможно, жадную и трусливую Австрию-Венгрию. И это вместе того, чтобы в будущей войне добиться взаимного уничтожения российской и германской империй. 2 марта 18 февраля 1904 года. Утро, Восточный Китайское море. Искер Сметливый. Капитан второго ранга Алексей Иванович Гостев. Мы уже заканчивали последние приготовления, чтобы сняться с якорей, покинув эти гостеприимные воды, двинуться на юг, навстречу новым приключениям. На каркал я думаю о приключениях. Одно из них свалилось мне на голову. Раздался гудок корабельного переговорного устройства, после чего прозвучало короткое сообщение командира наших морпехов старшего лейтенанта Никитина, все чаще минуя его на новый манер по ручкам. Алексей Иванович, тут товарищ контр-адмирал нам американскую корреспондент прислал. У меня при словах американский корреспондент реакция Сэм, понимаете, какая? Шерсть дыбом и пламя изо рта. Кау чёрт, тащи поручик, что ещё за американский корреспондент? А дело было вот в чём. Его убийцы только что закончили последнюю генеральную репетицию по внезапному обезвреживанию поднимающихся на борт супостатов. Ведь диверсантам и террористам важно именно попасть на палубу, а трап один из путей для этого. Теперь мы имеем нашу засаду внутри их засады. Сюрприз, короче. Для полной внезапности авангардная группа в момент контакта, находящаяся на палубе, будет одета в обычный матросский робы. Так и вот тренировку убивцы закончили, а трап за собой поднять не успели. И подроливает к трапу катер с Москвы, а по нему поднимается дядька в коричневом, видавшем виды костюме и мятой шляпе. И лопача по ней русский протягивает Никитину, углядел зараз офицера, адмиральскую записку, а там... Падательств его Джек Джон Гриффит Лондон, американский писатель и журналист, ответственный за информационное обеспечение операции Пиндонг. Прошу любить и жаловать. Пришлось мне самому выйти к трапу посмотреть на этого самого корреспондента Джека Лондона, но сначала зашел в корабельную библиотеку. Ха-ха, полное собрание сочинений, куда ж без него в культурной жизни в отрыве от берега. Старенько оно, прозатортое еще с советских времен, но вот портрет классика на первой странице сохранился хорошо. Бумага мелованная, стойкая. Подхожу к собравшейся утра почестной компании. Нет, документы можно и не проверять. Это благородное лицо с характерными чертами, эти крупные мускулистые руки с мозолистыми ладонями тружника и авантюриста. Если в этом мире кто-то сможет подделать лицо Джека Лондона, то уж редакционное удостоверение для него это расплюнуть. Пожимаю дорогому гостю руку. Гуд-даун, мистер Лондон. I am captain of the ship. Командор Алекс Гостиев. Welcome aboard. Тот сначала смотрит на меня как на говорящую медведи, потом сжимает мою руку своей. Да больно ж, чёрт возьми. Пусть они лучше с Некитиным рукопожимаются. У того лапы накачаны, проверено. Колоду карт на спор рвёт. То, что он писатель классный, это мы все знаем, но как журналист он у нас мало известен. Хотя я и читал, что многие его рассказы из Юконского и Полинезийского циклов написаны с натуры во время журналистских командировок. Может быть, и путешествие вместе с нами поддвинет Метра написать про нас что-нибудь. Это к Старший лейтенант Никитин тем временем забирает у меня книгу, смотрит на фото, потом на гостя и многозначительно кивает. Понятно. Серёга в детстве зачитывался морским волком. Сам Джек Лондон поклонник крутых парней, и сегодня на вечерней тренировке наша морская пехота будет пускать ему пыль в глаза. Танцы с саблями, разбивание кирпичей и проламывание досок головой. Пусть знают иностранцы, кто круче яицы выше звёзд. Когда же на палубе Сметливо, Джон Гриффит, Джек Лондон, корреспондент Сан-Франциско Экзаменер. Стоя на палубе этого корабля и пожимая руку его командиру, я вспоминал тот извилистый и опасный путь, что привёл меня сюда и поведёт ещё дальше, гибели или великой славе. Впрочем, опасность меня всегда привлекала, и тогда, когда я отправился на Клондайк, и теперь, когда я вызвался поехать в Корею. Конечно, мне хотелось ещё уехать из Сан-Франциско. А дальше от Бесси и всех дрясг, связанных с разводом. Впрочем, у нас с Бесси не заладилось с самого начала. Но ради двух моих любимых дочурок я долго пытался терпеть её бесконечные истерики, скандалы, беспочвенные обвинения. Каждый раз, когда я возвращался домой с командировки, начинались вопли о том, что от меня пахнет духами проституток, и что я наверняка как заразился от них сифилсом или гонореей. И уже давно, ещё с того времени, как она забеременела маленькой Бейки, Она не допускала меня до своей персоны под тем же предлогом. Наконец, в июле прошлого года, почувствовав, что больше не могу так жить дальше, я съехал на съемную квартиру. Но как ни не хватает моих маленьких Джоаны и Бекки, и началась свистопляска. Сначала я согласился на все требования Бесси, но с каждым днем она требовала все больше и больше. Любые попытки добиться более или менее приемлемого соглашения переходили в истеричные вопли с ее стороны, а девочек моих она мне видеть не разрешала. И когда стало ясно, что вот-вот Япония объявит войну России, я предложил редактору Сан-Франциско Экзаменер отправить меня туда к корреспондентам газеты. Все что угодно, только бы не видеть лицо этой ведьмы, некогда бывшей моей любимой женщины. Когда я приехал в Японию, мне объявили, что ради безопасности журналистов им предписывается не покидать Токио. Все новости будут им незамедлительно сообщаться официальными лицами. Некоторые обреченно согласились, но мне рассказали, что Дан, мой старый знакомый фотокорреспондент от Collier's Weekly, сразу отправился в Корею, минуя Японию, скорее всего, он уже на месте. Отчаявшись получить официальное разрешение, я на трёх рикшах отправился в КБ, оттуда на поезде до Нагасаки. И когда я там попытался купить билет на пароход в Пусан, меня арестовали. Я провёл 4 дня в тюрьме в Какуре. Кормили меня только рисом, было холодно и сыро, ведь окна у них из промасленной бумаги. Потом меня все-таки выпустили, как я потом узнал после вмешательства американского посла в Японии. Заставили, впрочем, заплатить штраф в 5 юань, а вот фотокамеру мою не отдали. Тем не менее я смог тут же в порту зафрахтовать Джонку и отправиться в Корею. Не буду рассказывать про все мои тамшни за заключение, про то, как Джонк чуть не пошла ко дну, про мои странствия по февральскому желтому морю. Так мы и плыли с над Джонкой из Кокуры в Чемульпо, не зная, что где-то совсем рядом происходят грандиозные события. Нам не было известно, что высадившиеся в Корее японские войска разбиты, а флот полностью уничтожен в двух сражениях под Чмульпо и Порт-Артуром. Объединённый крейсерский эскадра русских прошла мимо нас, когда мы были на траверзе Мокпо, и мы не увидали её в тумане. А ей было совсем не интересно одинокой джонкой медленно ползущей поким своим делам вдоль берега Кореи. Под натиском русских десантников пал Фузана, мы всё плыли и плыли, и промозглые эти путешествия всё не кончалось. Но вот наступило 23 февраля. Ещё одно серое туманное утро. Ещё 2-3 дня, и мы прибудем в Чэмульпо. Но судьба и русское командование рассудили иначе. Прямо на нас из утренней дымки двигался огромный корабль с горделиво задранным вверх носом. Невиданный, огромный, как плавучий остров, "Жюли Верн" с оружием рассекала волны. Лёгкий восточный ветер трепал ввышине белое полотнище с диагонально перекрещенными синими полосами. Так да мне казалось, что этот левиафан пройдёт прямо сквозь нас и не заметит. Тогда у меня была только одна мысль: откуда тут взялся этот корабль под Андреевским флагом? Ведь было очевидно, что Япония обречена на победу, потому что в этой борьбе её поддерживает весь цивилизованный мир. Мне уже казалось, что величественное ведение пройдёт мимо нас, лишь раскачав джонку на высокой волне. Но эта громадина была только первым кораблём в колонне. Следом шли другие такие же громадные призраки под Андреевскими флагами. Несмотря на промозглую погоду, мне стало жарко. Слева от колоны прямо на нас шел еще один корабль, по всей видимости, с бокового охваниния. На вид он имел 6-7 тысяч тонн водоизмещения и напоминал крейсер первого класса. Но рядом с Левиафаном он выглядел мелким портовым буксиром. Он спустил катер, который понесся в нашу сторону, подобный гигантскому жуку пловунцу. Люди в катере были одеты в черную униформу и ярко-оранжевые жилеты. Причалив к нашей джонке, они довольно бесс церемонно заставили нас перейти к ним на борт. Когда мне оставалось только гадать, означает ли это, что мне несказанно повезло, я наконец увижу своими глазами один из стоинственных русских кораблей, или же японцы правы, и эти русские чего доброго пристрелят меня или упекут меня в свою Сибирь, где, по рассказам, ещё холоднее, чем на Юконе. Катер нёсся по волнам, и усидеть на его банке было труднее, чем на спине скачущего быка. Из чего только сделаны те люди в черном, невозмутимые, словно не чувствующие тряски, наверное, отлиты из самой лучшей стали? Не успел я подняться на палубу, как меня вежливо, но решительно взяли с двух сторон под руки огромные ребята в странных черных формах и на хорошем английском предложили следовать за ними, потому что со мной хочет поговорить какая-то гобня. В маленькой каюте без иллюминаторов ярко освещенной странными лампами, испускающими бело-голубой свет. Я предстал перед обычным с виду русским офицером, не понимая, где тут эта самая ужасная гобня. Я показал ему своё редакционное удостоверение вместе с командировочными предписаниями от Сан-Франциско экзаменер. А что теперь? Ещё раз в тюрьму? Ещё один штраф в 5 йен или 5 этих, как там у них, рублей? Придётся покупать ещё одну камеру? Ну да ладно. Я стоял перед этим офицером, мокрый, продрогший, безразличный ко всему. Я устало махнув на всё рукой, решил: "Будь что будет". Офицер ещё раз заглянул в мою удостоверение, а потом что-то сказал, стоящий на столе прибор. Через пару минут пришёл матрос и принёс книгу. Что за странность у этих русских? Как только кто-нибудь из них со мной знакомится, на белый свет появляется книга. Иногда меня даже заставляют подписаться под моей собственной фотографией в книге. Неужели я так популярен? А после того допроса строгий офицер отправил меня не в камеру, а в санчасть. Русский доктор не стал со мной церемониться. горсть таблеток, литр горячего и сладкого чая, сверху сказав с праздником, еще и стакан водки. Как меня раздевали, укладывали на больничную койку, я уже не помню. По пробуждению я узнал, что проспал больше суток, что простуды удалось избежать и что меня хочет видеть командующий русским флотом. Пока я спал, русские не только высушили, но даже постарались выгладить мой безнадежный испорченный морской солью костюм. Перед посадкой в катер на меня надели такой же, как у остальных. Красный спасательный жилет. Наш путь лежал на тот самый корабль Левиафан, который так впечатлил меня днём ранее. Я всё время вглядывался в горизонт, не покажутся ли японские корабли, ведь они должны были быть неподалёку, но несмотря на улучшившуюся погоду, не увидел ни дымка. Тогда я ещё не знал, что построенные в Британии и Германии грозные броненоссы и стремительные крейсера или покоятся на морском дне, или находятся в русском плену на отмелях в 브ризе Порт Артура. Я смелый человек, но после прибытия на огромный русский корабль меня ожидало самое серьёзное в моей жизни испытание. Палуба этого корабля оказалась плоской, подобно полю для игры в бейсбол. На ней были расставлены странные аппараты, назначение которых я не понимал. Меня и двух сопровождающих посадили внутрь одного такого аппарата и заставили пристегнуться ремнём к сиденью. Неожиданно всё вокруг завыло, а тонкие лопасти наверху слились в прозрачные круги. Аппарат подпрыгнул вверх, на мгновение завис в воздухе и полетел. Эти русские явно хотели меня удивить, раз заранее не предупредили о том, что мы будем летать. Я и не знал, что у них есть такая совершенная техника, совершенно при этом не похожая на аппарат братьев Райт. Как потом выяснилось, про братьев Райт я погорячился. Подобная техника фантастически совершенная, у них тоже была. Наш полёт навстречу с адмиралом продолжался полтора часа. Внизу я увидел ещё один корабль, это удивительно с кадра. Несмотря на странность форм, он был хотя бы нормальных размеров. Площадка, на которую должен был сесть наш аппарат, с высоты казалась меньше спичечного коробка. Но человек, управлявший этим аппаратом, мастерски опустился прямо в центр буквы N. Контр-адмирал Виктор Ларионов оказался подтянутым мужчиной чуть старше меня. Преждевременной седина и загорелая кожа лица показывали, что свой чин он заработал не за канцелярским столом. Английский язык адмирала был вполне понятным для восприятия, и я почти не напрягался, пытаясь разобрать то, что он мне хотел сказать. Поскольку наша беседа была неофициальной, на столе появилось неизменное русское орудие пытки — самовар с чаем. Нам американцам, помешанным на кофе, трудно понять склонность русских к чаю, наверное, тут сказываются их азиатские корни. За два часа, пока мы с адмиралом и с еще одним сухощавым сухопутным офицером, назвавшимся полковником Бережным, Пытались выпить чая из этого чудовища, вмещающего не меньше ведра. Я узнал, какие события я пропустил, пока тащился над Жонки из Кокуры в Чемульпо. Это был полный крах, профессиональный позор и катастрофическая неудача. Если бы те японские придурки не арестовали меня тогда в Кокури и я бы сел на пароход до Фузана, то черт с ними с теми пятью иенами и фотоаппаратом. Я имел все шансы 9 февраля быть в Чемульпо и лично наблюдать исторические события. А в конце разговора адмирал Ларионов поднял меня из глубины отчаяния к вершинам надежды. Русские не стали меня арестовывать за попытку проникнуть на фронт, как сделали японцы. Они даже пообещали, что если я соглашусь работать на их из кадри, дать мне возможность побывать в самых горячих местах. И всё для того, чтобы я мог честно и правдиво информировать читателей моей газеты и весь мир о тех событиях, что происходят в этой войне. Мне было предоставлено возможность отсылать свои статьи и заметки посредством радио Фузан, откуда их передавали по телеграфу в мою газету. Но, к моему несчастью, Япония была уже блокирована, и у нас наступили дни затишья. Когда же я увидел прибытие русских броненосцев, то понял, что скоро предстоят большие дела. Ведь просто так эти большие парни из базы не выходят. И точно. Вчера вечером адмирал Ларионов пригласил меня к себе и предложил увидеть одну интересную операцию русского флота. Корабль, который в ней задействован, не самый большой, но на нем находятся сразу два члена российской императорской фамилии. Британцы затевают против русских грязную провокацию. С провокаторами парни адмирал Ларионова справятся, но нужен честный авторитетный журналист, который всем расскажет, как все было на самом деле. Недолго думая, я согласился, потому что совсем отупел от безделии. И с мистер Ларионовым нет проблем. Когда отбываем? И вот я здесь, на этом корабле. Среди людей, о которых мне предстоит писать, крепкие парни, наверное, мы с ними сработаемся. 2 марта 16 февраля 1904 года. Полдень. Дворец великого князя Александра Михайловича, набережная реки Мойки 106. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Время идёт, и мы потихоньку обрастаем нужными знакомствами в питерском высшем свете. Сегодня дворец великого князя Александра Михайловича посетил наш старый знакомый, министр иностранных дел Пётр Николаевич Дурнавов, вместе с министром императорского двора бароном Владимиром Борисовичем Фредерикс. Я много читал об этом почтенном и честном человеке, обладавшем огромным авторитетом у членов императорской фамилии. Если удастся с ним сработаться, то многие вопросы нам можно будет решать легко и безболезненно. Николай II и Александра Фёдоровна, а также вдовствующая императрица Мария Фёдоровна С уважением относились к барону Фредерику, называя его old gentleman, старый джентльмен. Владимир Борисович, статный высокий семидесятилетний мужчина с роскошными седыми усами, поздоровался со мной и первым делом попросил разрешения закурить. Я не стал возражать, и барон достал из кожаного футляра коричневую гаванскую сигару, которую с удовольствием стал раскуривать. А Пётр Николаевич Дурнавов, оправักษ์ старого знакомого, стал излагать причину, по которой он с министром императорского двора решили нанести нам визит. Дело заключалось в следующем. По дипломатическим каналам из Берлина пришла информация о том, что кайзер Вильгельм II и морской министр адмирал фон Тирпиц хотели бы посетить Петербург для переговоров с царём. С одной стороны, учитывая родственные связи Гугенсольерн и Романовых, в этом визите не было ничего необычного. Встретились кузены, поговорили о делах семейных и немного дела государственных, покрасовались на парадах, сфотографировались на память да и разъехались по домам. Но учитывая, что во внешней политике России произошли существенные изменения, такая встреча несомненно вызовет весьма бурную реакцию во Франции и Англии. Итак, британскому и так под контрольной британско-французскому капиталу газеты словно с цепи сорвались. Они извергают потоки грязи на Россию, который в их материалах выглядит настоящим исчадием ада. По этой причине оба министра хотели бы обсудить со мной возможные меры противодействия той информационной войне, которую начали против России Германия и европейские СМИ. И не только европейские, многие российские прогрессивные издания старались испутешка из легнут царя и его министров. А это уже касалось непосредственно барона Фредерикса, так как в его обязанности входила цензура всех публикаций, связанных с императорской фамилией. Скажите, Александр Васильевич, что можно противопоставить этой лавине инсинуаций, направленных на очернение государей и проводимой им политики, спросил у меня Дурнавов. Мы, конечно, можем арестовать тиражи некоторых газет, Даже закрыть их, но ведь это не решение проблемы. Так мы лишь прорекламируем эти издания и вызовем дополнительный интерес к тому, что было опубликовано в орестованных номерах. Пётр Николаевич сказал я: "Газеты или как их ещё называют СМИ, средства массовой информации это страшное оружие. Информационные войны зачастую бывают не менее опасны, чем войны с применением ружей и пушек. И как в каждой войне оборона это вид ведения боевых действий заведомо ведущих к поражению. Надо наступать на противника". проводить обманные манёвры, воинские хитрости, словом всеми доступными способами разгромить своего врага и заставить его перейти в глухую оборону. Я в самое ближайшее время набросаю небольшую инструкцию по ведению информационной войны и передам её вам. Спасибо, сказал Дурнаво. Буду вам за это примного благодарен. Действительно, нам пора воевать с обнаглевшими щелкапёрми беспощадно и решительно, рассчитывая в этом на ваше содействие. А что вы скажете по самому предстоящему визиту? Есть ли у вас на этот счёт какие-либо соображения? Полагаю, сие визит всецело вследствие того, что произошло на Дальнем Востоке после появления нашей اسکдры, ответил я. Из разговора с адмиралом Ларионовым я узнал о визите на его флагманский корабль губернатора Цендао фон Труппеля, который, ссылаясь на указание из Берлина, предлагал оказать любое содействие нашей اسکдре в войне против японцев, и даже более того, Фон Труппель передал адмиралу Ларионову конфиденциальную информацию о возможной провокации британцев против кораблей нашей эскадры. "Даже так", крякнул удивлённый Дурнау. "Я хорошо знаю немцев, без соответствующего указания из Берлина губернатор Цендау не пошёл бы на такое тесное сближение с нашими военно-морскими силами". По всей видимости, включение в состав окружения кайзер-адмирала фон Тирпитца служит тому подтверждением. Корабли адмирала Ларионова произвели огромное впечатление на фон Труппеля. который, как моряк, оценил их возможности. А это говорит о том, что кайзер, ведущий активное военно-морское соперничество с королевским флотом Великобритании, весьма заинтересован в совершенствовании своих боевых кораблей и будет просить нашего содействия в совершенствовании вооружений крейсеров и броненосцев, строящихся на германских верфях. А что сие означает, спросил я у Дурнаво? Это означает, что по прибытию в Петербург сам кайзер адмирал фон Тирпец принепременно пожелает встретиться с кем-либо из нас, или со мной, или с Антоновой, скорее всего со мной. Я слышал об от нашей невельгельмы к женскому полу. Он считает, что женщины глупы и для них достаточно три к, Kinderkirche, Küche, или по-русски дети в церкви в кухне. К тому же Казер весьма неиздержан на языке, а посему беседовать с ним придется мне. Конечно, в первую очередь будет официальная встреча у государя, а потом уже неофициальные с нами. Петр Николаевич, нужно будет завести разговор о том, чтобы намечающиеся политические и военные союзы были дополнены еще и торговым, причем торговать над не сапогами и булавками, а заводами и электростанциями, которые у Германии наилучшие в мире. Они нам промышленность, мы им доступ к нашему сырью, которого им так не хватает. И еще одно: немецкие инженеры и техники, приехавшие к нам строить заводы, как правило, женятся на русских и остаются в России, а их дети, росшие здесь, будут уже русскими немцами. Российскую индустрию надо всемерно укреплять, иначе на страны ли поздно сажут, как какой-нибудь Бирму. Против объединенной мощи Британии и США США без развития собственной индустрии до их уровня не поможет даже военный союз с немцами. Кстати, тот же союз будет крепче, если его обе стороны будут объединять не только сиюминутные политические, но и долговременные деловые интересы. Пожалуй, вы правы, Александр Васильевич, подал голос барон Фредерикс. Я постараюсь найти возможность и не привлекая лишнего внимания, организовать встречу с вами кайзера и его морского министра. Там вы обговорите все насущные вопросы. О том, где и когда это произойдёт, я сообщу вам отдельно. Также я доложу государю о ваших предложениях. "Французы так и поступали", сказал я. "Давали нам кредиты, но с условием, что мы будем защищать их интересы. Вроде помогали нам, а на деле покупали со всеми потрохами". Эх, закрехтел от досады барон Фредерик. Как это подло! Во времена моей службы в конном полку можно было получить и вызов на дуэль. К счастью, Государь круто поменял курс нашей внешней политики. В этом вопросе я полностью согласен с Петром Николаевичем. Будучи монархистом по своему убеждению и свято веря в необходимость порядка и дисциплины, я считаю, что Россия должна поддерживать хорошие отношения с Германией. Эта страна, по моему твёрдому убеждению, служит последним оплотом монархической идеи. И мы нуждаемся в Германии не меньше, чем она в нас. В своё время я допускал, что сблизиться с Францией Россию вынудила политика Берлина. Но наше сближение с республиканской страной имело целью заставить кайзера осознать недальновидность своей внешней политики. При этом я был убеждён, что даже временный союз с Францией ни в коей мере не должен был ослаблять династические связи Берлина и Санкт-Петербурга. Что же касается Британии, то она никогда не была и не будет верным союзником России. Цель англичан вовлечь нас в войну с Германией, которая будет одинаково пагубна для обеих империй. Следует также помнить, что вся антироссийская зараза попадает в нашу страну исключительно из Британии и Франции. Германии не позволяет нашим радикалам устраивать на своей территории сборища и создавать типографии, печатающие антиправительственные и антироссийские газеты и книги. При всех сложностях в наших взаимоотношениях с Германией, она никогда не опускалась до того, чтобы поддерживать тех то выступает за свержение самодержавия. А вот ни французы, ни англи не на помощь нашей монархии не придут. Они будут только рады, если Россия станет республикой. Они прекрасно знают, что случилось с Самсоном, когда долила его астригла. Пётр Николаевич Дурнаво слушает эту пламенную речь министра императорского двора, согласно кивал головой, потом добавил: "Борьба между Германией и Россией, независимо от её исхода, нежелательна для обеих сторон". По моему глубокому убеждению, основанном на тщательно многолетнем изучении всех современных противогосударственных течений, побежденной стране не минуем разразится социальная революция, которая силой вещей перекинется в страну победительницу. Слишком уж многочисленны те каналы, которыми на протяжении многих лет мирного сосуществования незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились на другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер, в этом не может быть никаких сомнений. И это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия. Я с интересом слушал рассуждения двух царских министров, удивляясь их прозорливости и предвидению того, что в действительности произошло с Россией в 1917 году. К большому сожалению, Николай II не принял всерьёз их предостережения, чем и погубил себя, свою семью и империю. Будем надеяться, что в этом варианте истории России ничего подобного не произойдёт. Попрощавшись с Дурновой бароном Фредериком, я отправился к княгине Викторвне, чтобы сообщить ей о том, что рассказали мне наши сегодняшние гости. Информация была интересной, и её следовало тщательно обсудить. Третье марта, шестнадцатое февраля, тысяча девятьсот четвертого года, ноль семь пятнадцать. Восточно-китайское море, эрка Москва. Конторадмирал Ларионов Виктор Сергеевич. Вчера исполнилось ровно три недели, как мы оказались в прошлом. Наделали дел тут, надо сказать, не мало. Видимо, сказывается наша эпох, время пятидневных и семидневных войн и возможных однамоментных ядерных апокалипсисов. Потому ты противник все время отстаёт от нас на несколько шагов. Противником, кстати, мы считаем уже не Токио, а Лондон. Токио и вправду уже не противник. Осталось лишь дожать Японию. Чем мы, собственно, занимаемся? С большим трудом не удалось унять мстительного Евгений Иванович и убедить, что не стоит возвращать страну восходящего солнца снова в эпоху Сёгуната. А ведь у него были такие планы. Да так что пусть японцы трудятся, зарабатывают деньги. часть из которых пойдёт к нам в качестве контрибуции. Вот ко мне на ГКП поднимаясь великий князь Александр Михайлович. Он не столь рважен один и кроме того в годы лейтенантской юности прожил в Нагасаки 2 года. Тогда 10-15 лет назад отношения между империями были более чем тёплыми. Когда бухта Золотой Рог была покрыта льдом, русский тихоокеанский флот стоял на якорях в бухте Нагасаки. Временные японские жёны русских офицеров взяты на один сезон. Дома из бамбука и бумаги и прочая восточная экзотика. Александр Михайлович вздохнул, вдыхнув, вспомнив молодость. Пусть он и женатый человек, но все-таки что-то вызывающее ностальгию отложилось в его душе. Должно быть, на подобные мысли наводил багровый диск, поднимавшийся над морскими водами солнца. Но все когда-нибудь кончается, и ровно в восемь ноль ноль по заранее согласованному графику якоря пошли из воды. Барниносцы на местнику уже развели пары из расчета экономического хода, и теперь в полном безветре над ними висели грибообразные шапки черного дыма. С Богом, Виктор Сергеевич, прокаркал динамик голосом наместника Алексеева. С Богом, Евгений Иванович, ответил я и кивнул капитану первого ранга Василию Васильевичу Остапенко, командиру Москвы. Дело в том, что за время ты нашей якорной стоянки мы оборудовали флагманский ЭБР Петра Павла с радиостанцией и навигационным радаром. снятыми с морского буксира МБ триста четыре. Радиостанции радаров также лишились буксир СБ девятьсот двадцать один и танкер Лена и Дубна. Это оборудование было установлено участвующие в блокадной завесе перед японскими островами крейсеры «Порт Артур» с кадры «Аскольт», «Новик» и «Богатырь». На четвертый крейсер Владивостокский «Боярин» в нарушение всех действующих инструкций радиостанцию собрали из имеющихся на кораблях «Зипов». Из небоевых кораблей возможности связи остались У аварии на спасательном судне Алтай и у танкера Иван Бубну, который был определен как эскадренный корабль снабжения. Вот он идет сейчас в Кильватер в Москве, а вслед за ним все четыре наших БДК. Остальные боевые корабли нашей эскадры распределились следующим образом: Ярослав Мудрый, ставший лидером эскадры морских канонерок, направился к острову Кюсю для его блокады, чтобы маршала Айама, командующий обороной острова, остался без поддержки с большой земли. Изменится адмирал Ушаков и БПК Североморск вместе с участвующими в блокадной завесе крейсерами русского императорского флота должны совернуть завесу и прибыть к Кинале самостоятельно. Всё равно вся крупная рыба уже поймана, и за последние трое суток в нашей сети не попался завалящий каботажный пароходик. ИСКР Сметливый имеет своё спецзадание. Парк Северодвинск скрытно его сопровождает, готовый в любой момент оказать помощь. БПЛ Алароса заняла позицию напротив выхода из Такисского залива. В случае попыток иностранных, в первую очередь американских боевых кораблей проникнуть в зону боевых действий, должна произойти ужасная трагедия. Но господа Алягерко Малягер. "Мы ведь это конец войны, Виктор Сергеевич", внезапно проговорил стоящий рядом с мной Александр Михайлович. "Быстро у вас получается. В первых числах марта мы покончим с Окинавой, и божественному Тенно станет ясно, что не только петля захлестнулась на шее. Ну это боредка уже шатается под ногами. Тогда японцы будут искать с нами мира на любых условиях. А ему, дорогой Александр Михайлович, это уже и так ясно. Но развязавшие войну японские ястребы со дня Нади не обещают своему императору помощь могучего британского флота. Только не придут англичане, а если и придут, то не за тем, чтобы помочь, а чтобы урвать у побежденного жирный кусок для себя любимых. Вот тогда-то ваше императорское высочество. Ястребам придётся приносить императору все положенные народным японским обычаем извинения, а те, кто изначально был против этой войны, к примеру, маркиз Итахирабуми, начнут с вами и с нами переговоры о мире. Виктор Сергеевич, великий князь повернулся ко мне. Скажите, а ведь вы знаете что-то такое, что неизвестно мне. О чём-то мы знаем, о чём-то догадываемся, усмехнулся я и вдруг ответил вопросом на вопрос. Александр Михайлович, а как вы думаете, Российской империи нужен остров Формоза, он же Тайвань? Тут князь пожал плечами. Зачем он нам, Виктор Сергеевич? У нас вся Сибирь в пусте лежит, Камчатка, Сахалин, Приморье. После войны государь, наверное, всё же присоединит Маджурию. Куда нам ещё эта Формоза? А германской империи Формоза нужна? Продолжал я гнуть свою линию. Александр Михайлович глубоко вздохнул и опять пожал плечами. За кайзера Вильгельма я отвечать не могу, правитель он крайне импульсивный, может вдруг захотеть эту Формозу, как ребёнок новую игрушку. Но прямой необходимости для немцев в этом острове, по-моему, нет. Я усмехнулся. А если британцы будут уверены в том, что эта Формоза так нам нужна, что мы и германцы спать без неё не можем? Ничего не понимаю, проворчал Александр Михайлович. Вечно вы загадками изъясняйтесь. Прочитайте вот это. Я достала из кармана свёрнутый в четверть листок бумаги. В Фузане получено из Петербурга по телеграфу и передано нам через адмирала Кузнецова по радио. Свежайшая новость. Эти бумаги положено быть горячие, как только что вытащенному из печи хлебу. Вчерашняя речь премьер-министра и его величество короля Великобритании сэра Артура Джеймса Бальфура перед обеими палатами Британского парламента. Александр Михайлович развернул листок и углубился в чтение. Через несколько минут, прочитав текст дважды, возможно даже трижды, он вернул мне эту бумагу со словами: "Да уж новость так новость. Они там что в своем Лондоне что все с ума сошли". Берут фармозу в залог для гарантии возврата японских долгов? И это союзники? Он закашлялся. Глазам своим не верю. Виктор Сергеевич, сейчас скажите. А ваши друзья, которые сейчас в Петербурге к этому делу никак руку не приложили? Приложили, с хитрым видом сказал я. И руки, и головы. А еще в этом великом деле нам помогали Петр Николаевич Дурновой и его германские коллеги, даже Казер с государем Николаем Александровичем. Ну как? воскликнул великий князь. Англичане интриганы многоопытные, так попасться. Так получилось, пожал я плечами. Сначала одному чиновнику Мида, ярманглофилу, подсунули для регистрации одну бумагу, другому таком же любителю туманного Альбиона другую. Государри обменялись парой официальных телеграмм с намёками на соглашение, германские коллеги у себя соответствующие работы провели, ведь и у них изменники имеются. Операция проходила с ведома государя. Вот его собственное слово. 20 лет я так не проказинцил. Результат, как видите, на лицо. Все увидели, что алчный британский лев готов за долги отобрать у союзника собственность. И тем самым джентльмены публично плюхнулись в яму с дерьмом. Кто теперь поверит их сладкоголосному пению? Да, только и мог сказать Александр Михайлович, повернувшись в сторону идущих параллельным курсом броненосцев Тихоокеанской с кадры. Некоторое время он созерцал это действительно впечатляющее зрелище. Потом снова вернулся к разговору. Конечно, после такого шага британцев и после захвата нами Окинавы в Японии, мягко выражаясь, не останется выбора. То есть выбор, конечно, будет, но не перед победой или поражением, а между капитуляцией и голодной смертью. Но, Виктор Сергеевич, вы уверены, что мы ничего не теряем от того, что британцы приобретают Формозу? Абсолютно уверен, что мы ничего не теряем, ответил я. Более того, после поражения интерес к ней должны потерять и сами японцы. Вот смотрите, Для них Формоза служила ступенькой для дальнейшей колониальной экспансии в южном направлении. Сейчас, когда японский императорский флот фактически уничтожен, когда погибли не только корабли, но и большая часть обучного личного состава, эта экспансия, мягко говоря, под вопросом. Более того, я надеюсь, что Япония примет за основу интенсивный путь развития, примерно как в нашем прошлом после поражения во Второй мировой войне. Огромная российская империя сможет и обеспечить маленькой Японии Как защиту от внешних врагов, так и поставки необходимого сырья для промышленности. Вы не поверите, но в конце 20-го века именно на таких условиях Япония стала второй экономикой мира после огромных ССШ. Включить такой потенциал в свою сферу влияния вполне достойной целью той войны. В тот раз японскую экономику контролировали американцы. Теперь вернёмся к Формозе. В стратегическом смысле остров годится в качестве плацдарма для вторжения в материковый Китай. Но еще лет сорок-пятьдесят этот вопрос будет не актуален. В Китае сейчас дошла до полного марасма маньчжурской династии Цин и страна находится на пороге революции, хаоса и гражданской войны. В нашей истории это состояние для Китая длилось почти сорок лет. Но вы прекрасно знаете, что и сейчас администрации в Пекине почти ничем не управляют. Так что для вторжения в эту страну не нужны никакие платы за дармы. Тем более Британии, которая уже имеет Шэньчжэнь и Гонконг. Нет, пусть владеют. Пусть тратят ресурсы на укрепление острова против манимой русско-германской атаки, пусть воюют с китайскими повстанцами, которых мы будем снабжать трофейным японским оружием. Там, дорогой Александр Михайлович, таких забав минимум лет на 10-15. В результате Британия никаких японских долгов не вернёт, зато угробит зря кучу денег и людских ресурсов. Великий князь задумался, потом спустился к себе в каюту, наверняка для того, чтобы приступить к составлению очередного послания царю. А объединенная эскадра шла через совершенно пустынные воды на восток, чтобы в конце концов поставить в этой войне жирную точку. 03 марта 17 февраля 1904 года 10:00 восточное Китайское море. Эскадер сметливый. Джон Гриффит Джек, Лондон, корреспондент Сан-Франциско Экзаменер. Как причудливо рушатся стереотипы. Для меня японцы всегда были таким благородным народом, по-восточному таинственным, но заслуживающим восхищения. А русские были, пусть и европейцами, но нация отсталая, жестокая, в которой богатые помещики и фабриканты нещадно эксплуатировали несчастных рабочих и крестьян. Мои заключения в Японии развенчали первый миф. И если судить посметиливому, то и миф о России заслуживает коренного пересмотра. Но может это не те русские, может настоящая Россия именно такая, как её описывали в нашей прессе? Что если поговорить не с адмиралом Ларионовым и не с другими членами команды корабля, а с кем-нибудь из эксплуататоров? И тут мне снова улыбнулась фортуна. Меня представили не больше и не меньше, как членом императорской фамилии, не только дяди императора великому принцу Александру, но и младшей сестры царя великой принцессе Ольге и младшему брату Николая II великому принцу Михаилу. Все они безукоризненно говорили по-английски, причём с классическим британским произношением, таким смешным для американского уха. Оказалось, что не читали мои произведения. Александру больше нравился Морской волк, Ольге зов предков, а Михаилу уконские рассказы. У великого принца Александра я брал интервью ещё 2 дня назад на крейсере Москва. Адмиралы Ларионов и Алексеев от интервью отказались под предлогом того, что они люди военные и предпочитают интервьюировать противника с помощью артиллерии. Вспомню, в чём закончилось подобное интервью для адмирала Того. который до сих пор в крайне тяжёлом состоянии находится в российском госпитале. Я решил не настаивать на своей просьбе. Зато великий принц Александра, был, можно сказать, Романовым в квадрате. Будучи внуком императора Николая I, он в свою очередь был женат на сестре нынешнего императора, великой принцессе Ксении. Интервью началось со стандартного вопроса о роде занятий и семейном положении моего собеседника. Принц Александр посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: "На самом деле, не так уж это интересно. Я, например, начальник Главного управления торгового мореплавания и портов. Могу вам немного про это рассказать, хотя это вряд ли будет интересно вашим читателям. Сюда я прибыл как лично специальный представитель его императорского величества Николая II, чьим безграничным доверием я надеюсь пользуюсь. Мне поручено на месте решить вопрос с условиями мирного соглашения с Японией, не прибегая к услугам международных посредников, которых лучше было бы назвать международными вымогателями. Одно это заявление великого принца носило сенсационный характер и означало, что в отличие от пресловутого берлинского конгресса Россия решила сама определить итоги этой войны. Мы перешли к личным вопросам. Сэр, вы женаты? На мгновение на лице великого принца появилось выражение тоски и беспокойства. Женат и очень скучаю по любимой супруге и детям. Но мне по службе часто приходится отлучаться из Петербурга. Вот и сейчас не успел я вернуться с одной поездки, как началась война, и мне срочно пришлось снова отправиться на другой конец света. А сколько у вас детей, спросил я. Шестеро, старший 8 лет, младшему полтора. Я тоскливо подумал. Вот так же я далеко от своих доченок, хотя я и в Сан-Франциско их уже полгода как не видел. Как я не умолял Бэйси, она так и не дала мне возможности встретиться с моими крошками. Итак, Теперь перейдем к политике. Именно Япония напала на Россию, ведь в наших газетах писали, что их к этому вынудила политика вашей страны. А что вы об этом думаете? Спросил я. Мистер Лондон, не следует верить всему, что написано в ваших или наших газетах. Лично я могу лишь сказать, что действительно Япония напала на нас, а не наоборот, и что именно Япония вооружалась до зубов на иностранные кредиты, тогда как российские корабли даже не проводили боевых маневров и стрельб. Так что про вынудила не может быть и речи. Я уже много лет доказывал Совету Министров, что не гоже нам прятать голову в песок, и надо готовиться к любым сюрпризам. Живой пример этого — Испания, которая какие-то шесть лет назад подверглась нападению СССР, потеряв Кубу, Пуерто-Рико, Филиппины и Гуам. Причем перед вашей страной, если перефразировать одну из басен нашего поэта, Испания была виновна лишь тем, что СССР хотелось кушать. Я возразил: но ведь испанцы подорвали наш Мейн в порту Гаваны. Великий принц усмехнулся. И вы в это верите? Взрослый мужчина и такой наивный? А Банейкси Кубу в С.Ш. поговаривали уже как минимум пятьдесят лет. Эта отговорка, что Кубу формально не присоединили к территории США, потому что война якобы велась не ради территориальных приобретений, сродни фиговому листочку, прикрывающему неприглядные причины того конфликта. А насчет Мейна? Спомните латинскую максиму: "We prodest". Кому выгодно? Именно из США был выгоден взрыв корабля, и никак не Испании. Насчет же нашей политики по отношению к Японии я согласен с тем, что были сделаны ошибки с нашей стороны, как и с тем, что наша дипломатия оказалась не на высоте. Но это еще не повод начинать войну. Тем более, что другая сторона, чувствуя поддержку некоторых теневых игроков, вела себя весьма невежливо, чтобы не говорили о пресловутой японской корректности. Тут я вспомнил про свои изключения в Японии и подумал, насколько истинное лицо японцев оказалось не похоже на романтический образ из книг и газетных публикаций. Но японцы утверждают, что русские незаконно присоединили Манчжурию и хотят то же самое сделать и с Кореей. А вы заметили, что в Японии любой народ из человек второго сорта. Там же, где японцы успели побывать в Корее, мы нашли свидетельство необыкновенной жестокости по отношению к местному населению. Вы ещё не успели побывать в России? Тут принц улыбнулся, давая понять, что он надеется, что это вскоре произойдёт. Но обратите внимание на команду Москвы. Тут не только матросы, но и офицеры самого разного происхождения: немцы, татары, кавказцы, даже есть кореец. Россия предложила Корее протекторат и покровительство. Для нас местное население не гайджины, а люди, заслуживающие уважения. И российский протекторат, смею надеяться, стал бы благом для народа Кореи. А если бы Корея превратилась в японскую колонию, то это было бы хорошо лишь для Японии. А что вы скажете про положение рабочих и фермеров в самой России? Тут я подумал, что он начнет расписывать, как хорошо им там живется. Но принц сказал лишь: "Это, конечно, сложный вопрос. У нас принято множество законов, дающих рабочим права, о которых рабочие многих других стран могут лишь мечтать. Но часто это остается только на бумаге. Мой царственный дядя не раз говорил, что эту ситуацию необходимо менять. И есть надежда, что вскоре будут проведены необходимые реформы." То же самое можно сказать и про наших крестьян. Но для всего этого нужны средства, и поэтому придётся подождать до окончания войны. Свету настолько не вязалось с моими представлениями о русских и о России, что я решил добыть для моих читателей дополнительную информацию. И вот я оказался на одном корабле сразу с двумя молодыми представителями династии Романовых. Великому принцу Михаилу было 26 лет, а великой принцессе Ольге 22. Радо, чтобы переговорить с их высочеством сегодня утром, мне пришлось подождать, пока у великого принца Михаил не закончится занятие утренней гимнастикой. История о том, как великий принц приехал на войну и поступил волонтёром в подразделение морской пехоты, заслуживает отдельного рассказа. Но я ничуть не пожалел об этой задержке, ибо подразделение морских пехотинцев, занимающихся своей гимнастикой, зрелище впечатляющее не менее, чем войны племени Сиу, исполняющие боевой танец. Или, возможно, так выглядела фаланга древних греков, готовая в любой момент двинуться на врага в сокрушающем блеске бронзы. Два десятка обнажённых по пояс, загорелых мускулистых тел, среди них только принц Михаил отличался отсутствием загара. Пятнистые свободные брюки высокие до середины голени ботинки, именуемые берцами, составляли всю их одежду. Я думаю, что после того, как Сан-Франциско экзаменёр напечатает мои фотографии, Такой стиль одежды станет популярен в Америке среди людей, зарабатывающих на жизнь физическим трудом. Ведь это так по-нашему, просто и удобно. Правда, первыми этот наряд возьмут на вооружение люди, промысляющие не совсем законным ремеслом, но такова наша Америка. Увы. Занятия закончились, и бойцы морской пехоты удалились смыть пот. Великий принц Михаил появился на палубе уже одетый в полный мундир морского пехотинца, вытирая на ходу коротко остриженную голову белым полотенцем. Великая принцесса Ольга шла рядом с ним. Поздоровавшись с ними тремя выученными мной русскими словами, я по-английски попросил у них интервью. Недолго думая, точнее сразу, они оба согласились. И когда я их заранее поблагодарил, Ольга с лёгкой улыбкой ответила, что они должны сказать спасибо, ведь их будет интервьюировать великий писатель. Я понял, что уже поддался обоянию молодой принцессы, может и не красавицы, но женщины необыкновенного шарма и ума. Но было уже поздно. И я начал интервью, начав с принца Михаила. Позвольте мне сначала задать вам вопрос личного характера, ведь наши читатели ничего не знают о том, как живут люди в России, а тем более представители экспл... высших классов. Расскажите про вашу личную жизнь, пожалуйста. Великий принц Михаил пожал плечами. Ну, я, как и любой русский дворянин, помнящий о своём долге перед Россией и государем, служу в армии. Я поручик лейб-гвардии кирассского полка. Поскольку мой полк не участвует в боевых действиях, то я испросил у своего брата разрешение отправиться на войну в частном порядке, сопровождаемый его дядю, великого принца Александра Михайловича. Здесь на войне я убедился, что появление скорострельной артиллерии и пулемётов поставили крест на легких кавалерийских атаках в конном строю. Теперь, чтобы наброситься на противника с пиками и саблями, надо застать его в расплох, а это случается крайне редко. Чтобы быть полезным своей стране, я поступил волонтёром в подразделение морской пехоты по образцу, который я буду рекомендовать своему брату перестроить в нашу армию. Но прежде чем советовать, я решил изучить все эти премудрости на своей шкуре. Великий принц наговорил много, но к счастью, у меня с собой был русский прибор диктофон, на который можно было записать несколько часов речи, а потом не спеша переносить её на бумагу. Очень удобно для журналистов и шпионов. Адмирал Ларионов, который подарил мне тут прибор, сказал, что принцип действия диктофона похож на тот, что и у фонографа, только запись электрическая, а не механическая. Всё остальное секрет фирмы, которая всё равно скоро начнёт массовые выпуски этих аппаратов. Ну ничего, вот тогда в лабораториях фирмы Bell разберутся, что тут на что записывается. Этот же прибор я обещал вернуть после завершения путешествия на Смитливом, но пора переходить к теме личной жизни. Сэр Майкл, вы женаты? спросил я. Пока нет, ответил он, и сказать честно, до начала этого года я довольно легкомысленно относился к этому вопросу. Теперь же я всё чаще задумываюсь над необходимостью начать семейную жизнь. Браки персон моего уровня происхождения это чистейшая политика на высшем уровне. Пока ещё ничего не предрешено, но думаю, что моя будущая супруга будет претендовать на звание сенсации века. Потом я переключился на принцессу Ольгу. Принцесса, а вы замужем? Да, замужем. Тут я заметил, что у принцессы по лицу пробежала тень. Похоже, что эта тема была ей явно неприятна. Тогда я задал свой следующий вопрос: а что вы думаете о войне между Японией и Россией? Она охмурилась. Мистер Лондон, пока русские и японские солдаты убивают друг друга, а их матери сидят от горя, банкиры лондонской усите подсчитывают свои прибыли. Так ведь и было задумано. Мы никогда не должны забывать о том, что у убитых нами японцев тоже есть матери, жены и дети, и что этих японцев, которым мы не сделали ничего плохого, послали против нас преступным приказом. Вся наша мисть должна обратиться на тех, кто отдавал эти приказы, а ещё больше на тех, кто оплатил эту войну и убийства. Мы русские всегда взыскиваем по своим долгам. Принц Михаил добавил: Мистер Лондон, я полностью согласен с тем, что сказала моя сестра. С позволения принца и принцессы я сделал несколько фотографий, после чего тепло их поблагодарил, добавив, что был бы признателен, если бы мы могли вернуться к нашему разговору в будущем. Кажется, теперь я должен поговорить с солдатами этого удивительного подразделения. Только вот кого бы попросить быть переводчиком. 03 марта 17 февраля 1904 года. 10:00. Санкт-Петербург. Дворец великого князя Александра Михайловича. Набережная реки Мойки 106. Тамбовцев Александр Васильевич. За завтраком наша хозяйка сообщила, что её мать пригласила меня и Нину Викторовну сегодня к обеду Ванечка в дворец. Видимо, внимательно взвесив и обдумав после нашей позавчерашней встречи всё сказанное, Мария Фёдоровна решила переговорить с нами серьёзно о том, что ждёт Российскую империю в самом ближайшем будущем. Вдовствующая императрица была женщиной умной с большим влиянием в высшем обществе. Порой она могла поставить на место даже великих князей, перед которыми посавал её коронованный сын. Ещё бы. Для Николая Великий князья были дядями и кузенами, а за Марией Фёдоровной маячила тень её покойного супруга. которую все Романовы при жизни побаивались. Да и вообще несвдоствующей императрицы было гораздо проще. Она жила в так называемом малом дворе, который привлекал гораздо меньше любопытства, чем царский двор. Ведь каждый посетитель зимнего дворца заносился в камер-фурьерский журнал, который не был секретным документом, и любой генерал-лейтенант мог сунуть свой нос в этот журнал и узнать, кого изволил пригласить к себе государь. 03 марта 17 февраля 1904 года. 13:00. Санкт-Петербург. Аничков дворец. Тамбовцев Александр Васильевич. В указанное нам время мы с Ниной Викторовной были на месте. Аничков дворец, который в моё время был городским дворцом пионеров, был по-домашнему уютен и более приятен для взора, нежели чопорный и наполненный придворными зимний. Поднявшись по широкой мраморной лестнице, Мы увидели ее величество вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Она радушно поздоровалась с нами, протянув мне для поцелуя изящную ручку с тонкими пальчиками. Я вспомнил, что эта дама, моя ровесница, каждый день по утрам обтиралась водой и делала зарядку, обожала верховую езду и уже, когда ей было за сорок, освоила велосипед. На своих изящных ручках она могла сделать и карбатическое колесо. Потому и выглядела она намного моложе своего возраста. Я с удовольствием поднёс к губам её пальчики. "Господа", произнесла Мария Фёдоровна своим немного хрипловатым голосом. "Я рада вас видеть. Проходите, чувствуйте себя свободно, если хотите курить курите". Узнав, что я, в отличие от Нины Викторовны, не курю, она заметно горчилась. Будучи заядлой курильщицей, она рассчитывала подымить папироской вместе с нами. Мы прошли в гостиную, обставленную мягкой мебелью. Стены гостиной были сплошь увешены акварелями с видами загородных царских дворцов. Мария Фёдоровна, извинившись, вышла на несколько минут. Потом вернулась, присела на уголок дивана, обитого плюшем, и, вздохнув, начала нелёгкую для неё беседу. "Господа, сказала она, из всего рассказанного вами и увиденного я пришла к выводу, что Российской империи угрожает несчисленное бедствие, а причинах, которые подвели государство к краю пропасти, я попрошу рассказать позднее". Она слегка улыбнулась. "А сейчас скажите, можно ли что-то сделать, чтобы избежать надвигающейся катастрофы, и если да, то что именно?" Только прошу, говорите мне правду, какой бы горькой она для меня ни была. Ну что ж, похоже, что настало время играть в открытую. С таким человеком, как вдовствующая императрица, хитреть и юлить не стоило. Ваше императорское величество, начал я. Вы абсолютно правы. Ситуация в государстве российском, несмотря на внешнее благополучие, просто критическая. Революция неизбежна. Можно попытаться отсрочить её, но вот избежать Знаете, как описывал революционную ситуацию один из будущих вождей советского государства. Он сказал следующее: "Верхи не могут управлять по-новому, а низы не желают жить по-старому. Чтобы исправить положение, надо улучшить жизнь низов и заставить верхи работать по-новому, именно работать, а не сибориться, размышляя в свободное от развлечений время о благе простого народа". А как можно заставить верхи работать по-новому? Неожиданно раздался голос от дверей гостиной. Мы с Ниной Викторовной даже вздрогнули. У входа стоял император Николай II в собственной персоной. И как он сумел так тихо войти, что мы не услышали его шагов. Наверное, это из-за толстых ковров, которыми был выстлан пол гостиной. Добрый день, ваше величество, первый опомнился Антонова. Мы рады вас видеть, хотя и не ожидали, что вы решите снова встретиться с нами. Господа, сказал царь, подойдя к Марии Фёдоровне и почтительно целуя её руку. Я узнал от матушки, что вы будете сегодня у неё. И решил её навестить, а заодно и встретиться с вами. Ведь Зимний дворец далеко не самое подходящее место для неофициальных встреч. Слишком много там тех, кто не хочет или не умеет держать язык за зубами. Мы с Ниной Викторовной обменялись понимающими взглядами. По информации, которую нам сообщил Евгений Никифорович Ширинкин, кое-кто из служителей Зимнего стал проявлять ненужное любопытство, выясняя, что за таинственные незнакомцы были удостоены встречи с императором и его семьёй. Да и вокруг дворца великого князя Александр Михайловича стали мельтешить подозрительные личности. Ваше величество, сказал я, вы абсолютно правы. И коль наша встреча состоялась сегодня, то мы готовы ответить на все заданные нам вопросы честно и откровенно. Я посмотрел прямо в глаза Николаю. Император не отвел взгляда. Я понял, что начался тот самый разговор, ради которого мы, собственно, и проделали такой долгий путь из порта Артура в Петербург. Ваше величество, через несколько лет один из политических деятелей России скажет следующее. Если вы шахматист, то должны знать, что и на шахматной партии бывает проиграно безнадёжных ходов за 30 до мата. С нами произошло то же самое. Ошибки нерешительности Александра II, незаконченность его реформ, внутренние противоречия между ними и его политикой сделали революцию неизбежной. А в чём, собственно, ошибки нерешительности моего деда? спросил Николай Ведь убитый злодеями помазанник Божий был освободителем, во всяком случае, именно так называл его народ. Да, ваше величество император Александр II в 1861 году освободил крестьян от крепостной зависимости. Но как это было сделано? Помещикам досталось больше половины пригодной для обработки земли, остальное крестьянам. Вместе с землёй крестьяне получили на шею ярмо выкупных платежей. Срок их истекает в 1910 году, хотя выплаты по некоторым долгам должны были продолжаться аж до 1955 года. По разным оценкам, эти выкупные платежи с набежавшими процентами составляют от 90 до 110% доходов крестьян. То есть у крестьян нет денег для того, чтобы приобрести необходимые сельскохозяйственные инструменты и удобрения. Отсюда и такая низкая урожайность. Если в Европе нормальную урожай считался в 150 пудов зерна с десятины, то в России даже в богатых хозяйствах он был около семидесяти пудов, а в бедных от тридцати до двадцати пяти пудов. Это даже не бедность откровенно не считая. В России каждый год голодают по несколько губерний, а по весне, когда заканчиваются продукты, в проголод живет большинство крестьян. Но ведь это ужасно! воскликнула Мария Федоровна, внимательно слушавшая наш разговор. Да, ваше императорское величество, ответил я, но все обстоит именно так, как я сказал. Государь может вам подтвердить, в докладах ему губернаторы регулярно сообщают о недородах и голоде в их губерниях. Николай II угрюмо кивнул головой, подтверждая мои слова, а я продолжил: А что помещики, которым досталась земля, причем самая лучшая, и деньги полученные от государства в качестве выкупа? Они стали жить богаче, на их земле появились крупные хозяйства, производящие дешевое зерно? Как бы не так? К началу века из 105 тысяч помещичьих хозяйств в Европейской России Лишь 18 тысяч имели более 500 десятин земли, а 50 тысяч помещиков имели менее 50 десятин, и из них половина менее 10 десятин, то есть они стали практически однодворцами. И как уж вы предлагаете выход из сложившейся ситуации? – спросил Николай II. – Как сделать крестьян богаче? Ведь нищета крестьян, которые составляют большую часть населения империи, это нищета и самой империи. Это так, ваше величество, – вступил в разговор Ниня Викторовна. И единственный способ это тот, к которому мы прибегли в Советской России в начале 30-х годов. Я имею в виду коллективизацию. Для начала необходимо отменить выкупные платежи. На какое-то время это снизит напряжение в низах. Крестьянам надо дать возможность перевести дух, а потом, используя общину, начать кооперировать сельское хозяйство. На общинные деньги покупать сельскохозяйственное оборудование, локомобили, удобрения, сортовое зерно, развернуть подготовку агрономов, ветеринаров, экономистов. которые могли бы крестьянским кооперативам с большим экономическим эффектом вести свои дела. "Но как же помещичье, спросил царь, ведь они в таком случае могут лишиться своей собственности?" "За исключением абсолютно меньшинства помещичьих хозяйств, в земле у них и так, считайте, уже нет, ответил я. Свои земли помещики промотали, проиграли в рулетку, сдали в аренду тем же крестьянам, кто побогаче. Если бы реформа случилась на 100 лет раньше, когда помещики ещё не обленились, но что сделано, то сделано". Земли помещиков давно уже заложены, перезаложены в банках, в том числе и в принадлежащем государству дворянском банке. Если это и вызовет у кого-то неудовольствие, то не у помещиков, а у банкиров. Тем более, что банки наши далеко не наши, в основном они принадлежат иностранному капиталу. Вот там-то и начнут биться в истерике господа банкиры, которые годами тянули соки из России, а те крупные помещичьи хозяйства, что сейчас производят основную часть товарного хлеба, Так и будут заниматься этим делом, просто к ним добавится изрядное количество крестьянских артелей. Тогда появится смысл завести в России собственное производство минеральных удобрений и сельскохозяй на орудий. Но ну, ещё один бич российского крестьянства малоземелье. По данным статистиков, сейчас в России от 20 до 30 миллионов крестьян, которые едва сводят концы с концами. Надо предложить им переселиться на опустующие земли Сибири, и Средней Азии, годные для ведения сельского хозяйства. Это тоже очень важное направление, которое позволит снять напряжение и избежать голодного бунта. «А выдержит ли наш бюджет такие огромные затраты? – спросил Николай. Ведь, как говорил господин Витты, мы и так вынуждены искать внешние займы, чтобы удержать на плаву нашу экономику. Этого мерзавца Витты следует, ну, скажем, повесить. Не выдержал я, государь. Если бы вы знали, что он сделал с экономикой России, а вы, Александр Васильич, расскажите мне. Неожиданно тихим, почти ласковым голосом сказал Николай. А глаза его в этот момент были такие, что я бы не позавидовал этому Витте, если бы он сейчас оказался здесь, посреди гостиной. Хорошо. Я достал свой блокнот из кармана и заглянув в него начал. В 1897 году господин Витте, желающий, по его словам, привлечь к нам иностранной инвестиций, убедил вас, государь, дать указ о свободном размене кредитных билетов на золото и о начале чеканки золотой монеты. Для начала он провел девальвацию, снизив золотое содержание рубля на треть. По сути, в одночасье сделал всех ваших подданных на треть беднее. Далее он перевел серебро на золото российские долги, что изрядно их увеличило. Потом был занижен обменный курс, вид это ограничил возможность наших промышленников конкурировать с европейскими. По его указанию отечественный госбанк давал кредиты своим промышленникам только на два года, что для инвестиционных проектов не срок. Узнав, насколько замечательный в России инвестиционный климат, европейские дельцы на перегонки побежали к нам со своими капиталами. Но ведь инвестиции приходят в одиночку, а уходят с прибылью. К 1902 году настранах капиталов было ввезено на 1 млрд рублей всего, зато на протяжении 5 лет после начала реформы средний ежегодный вывоз составлял 648 млн рублей. В 1902 году вывезли уже 783 млн рублей. А в 1903 году его все 902 млн. Чтобы достичь такого замечательного результата, надо было разорить своё население, фактически убив экономику на местах. Бумажных денег в обращении было крайне мало. Падал спрос на товары, а потребление основных продуктов питания скатилось к уровню 1861 года, года освобождения крестьян от крепостной зависимости. Рассвет промышленности, основанный на больших деньгах иностранцев и маленьких зарплатах русских, Закончился в 1899 году. Ценности, котирувшиеся на бирже на миллиард, сразу упали в стоимости на сорок процентов. После этого краха экономика вернулась к дореформенному состоянию, а иностранный капитал побежал прочь. Но население уже успело обнищать до крайности. Вот так, ваше величество, страна на всех порах помчалась к революции. Я немного помолчал и добавил: замечу, что покровительство иностранным дельцам и банкирам, господин Вид, отнюдь не бескорыстно. Мой мим информацию о его огромных вкладах в иностранные банки, которые он не смог бы заработать за несколько сотен лет беспорочной службы. Это, так сказать, и есть те 30 удиных серебренников, за которые он превратил Россию в дойную корову французского и английского капитала. "Каков мерзавец!" воскликнул Николай. Руки его непроизвольно сжались в кулаки. А ведь как он старался всё время выглядеть честным и старательным министром, думающим лишь о благополучии и процветании нашей державы. Ваше величество, сказала Нин Викторовна. Отправленный вами в отставку господин Витти один из самых алчных казнакрадов, но он, к сожалению, не единственный. Александр Васильевич рассказал о его преступлениях лишь для того, чтобы вы поняли, сколько вреда может нанести даже один алчный человек, дарвавшийся до какой-либо власти. А чтобы этого больше никогда не случилось, нужно очистить весь государственный аппарат от людей подобных господину Витти. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Чистка должна быть беспощадная, как говорил один наш государственный деятель, до белых костей. Подобным образом от воров и изменеков в своё время избавлялся царь Иван Васильевич Грозный, а в наше время вождь советской России Иосиф Сталин. В противном случае нет смысла затевать хоть какие-нибудь серьёзные программы по развитию промышленности и сельского хозяйства. Разворуют всё. У нашей России в будущем уже есть такой печальный опыт. Как только государство стало богатеть, воровство сразу достигло невероятных размеров. Нельзя проявлять жалость. Самые заворовавшиеся вельможи и чиновники должны отправиться на эшафот. Если вам не хочется висеться расстрелов, то есть Сахалинская каторга и горный зелентуй. Всю жизнь быть прикованным к тачке, даже спать рядом с ней, и никаких послаблений и амнистий. Другие воры калибром поменьше должны быть изгнаны со своих должностей с волчьим билетом, без права занимать когда-нибудь хоть какие-нибудь государственные посты. Получение взятки от иностранцев необходимо приравнять к государственной измене. Но как так можно? Нет, не искоренить из кознакрадства и взяточничество это практически невозможно. Но ввести его в безопасные для государства рамки, когда чиновник будет трястись от ужаса, даже получая от обывателя в мокрую от пота ладонь мети рубль. Господа, вы говорить ужасные, просто страшные вещи, вас кликнул царь. Так же нельзя, ведь меня назовут после этого кровавым тираном, а тех, кто будет бороться с врагами народа, новыми опричниками. Ваше величество, воскликнул я. Спомните Святое Писание, Евангелие от Матфея, ведь там сказано: Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. И означает сие: не для того пришел я, чтобы примирить истину с ложью, мудрость с глупостью, добро со злом, правду с насилием, скотство с человечностью, невинность с развратом, бога с мамоной. Нет, я принес меч, чтобы рассеять и отделить одно от другого, чтобы не было смешения. Поступая так, как я вам сейчас говорю, вы поступите по заповедям Господним. Господи, помоги мне вынести тот крест, который ты возвалил на плечи мои, с горечью в голосе сказал Николай II. Если так надо для того, чтобы спасти державу нашу и её подданных, то я готов. Господь не по силам креста не даёт? Николай был бледен, губы его пересохли. За то время, что длилась наша беседа, царь, казалось, постарел на несколько лет. Лицо его осунулось, под глазами набрякли мешки, он как-то сутулился и поник. Мария Фёдоровна подошла к сыну, прижала его голову к своей груди. У меня жалось сердце при виде этой картины. Советуют это, конечно, гораздо легче, чем взять на себя без того страшный груз ответственности за огромную страну и её народ. Неужели Николай сможет, как его предок Пётр Великий, поднять Россию на дыбы и остановить её на краю пропасти? Очень хотелось бы в это поверить.